Мне казалось порой, что я стою в пустой комнате. На противоположных стенах висят зеркала, отбрасывают мой облик в зияющую бесконечность, и за каждым моим отражением вырисовывается другое, выглядывающее из-за плеч. Зеркала старые, темные, и никак не удается рассмотреть, какое же у меня выражение лица – вопросительное, печальное или исполненное надежды». Все расплывается, меркнет в серебристом сумраке. Рядом со мной на скамейку села женщина. Не зная ее намерений, я подумал, может быть, под властью варваров и эти вещи не сведены до уровня военных упражнений. Я поднялся и пошел прочь. Женщина позади меня засмеялась. Я никогда не забуду тихий, слегка презрительный, жалостливый смех незнакомой женщины, у старого городского вала в оснабрюке. Приемная Мартенса была пуста. Растения с длинными блестящими листьями стояли на этажерке у окна. На столе лежали журналы. С обложек их смотрели физиономии нацистских бонс, солдаты, марширующие отряды гитлеровской молодежи. Раздались быстрые шаги. Вошел Мартенс. Он взглянул на меня, снял очки, прищурился. Свет был слабый, и он не сразу узнал меня. К тому же я отпустил усы. «Это я, Рудольф», сказал я. «Иосиф». Он предостерегающе поднял руку. Я пожал плечами. «Разве это было важно?» «Я здесь, это главное. Ты должен мне помочь». Он вопросительно поглядел на меня. Его близорукие глаза в неясном освещении комнаты казались мне глазами рыбы, плавающей за толстым стеклом аквариума. «Тебе...» «Разрешено пребывание здесь?» «Я сам себе разрешил». «Так ты перешел границу?» «Не все ли равно, я сейчас здесь для того, чтобы увидеться с Еленой?» Он помолчал. «И только ради этого ты явился?» «Да». Я вдруг успокоился. Странно, я не чувствовал себя уверенно, пока был один. Теперь же возбуждение исчезло, потому что мне приходилось размышлять, как успокоить испуганного доктора». «Только ради этого?» — повторил он еще раз. «Да, и ты должен мне помочь». «Боже мой!» — воскликнул он. «Что такое, она умерла?» «Нет, она не умерла. Она здесь?» «Да, она была здесь, по крайней мере, неделю назад». «Мне надо с тобой поговорить, можно?» Мартин скивнул. «Конечно, медсестру я отослал, так же могу поступить и с пациентами, если кто-нибудь явится, но жить у меня ты не можешь. Я женат». «Уже два года, ты ведь понимаешь? Я все понимал. В тысячелетнем Третьем Рейхе нельзя было доверять даже родным. Спасителями Германии доносы давно были возведены в национальную добродетель. Я это испытал на себе. На меня донес брат моей жены». «Моя жена не член нацистской партии», — торопливо сообщил Мартинс, «Но мы никогда не говорили с ней о том, как эти пришли к власти» и я не знаю, что она в конце концов думает. Заходи». Он открыл дверь в кабинет. Мы вошли, и он тут же, заперся. «Не надо», — сказал я. «Запертая дверь всегда вызывает подозрения». Он повернул ключ обратно и снова уставился на меня. «Иосиф, ради бога, что ты тут делаешь? Ты вернулся нелегально?» «Да, но ты можешь быть спокоен, тебе не придется прятать меня». Я живу в гостинице за городом и пришел только за тем, чтобы попросить тебя известить Елену о моем приезде. Ведь я ничего не знаю, не слышал о ней целых пять лет. Может быть, она вышла замуж за другого. Если так, то...» «И ради этого ты здесь?» «Да, что?» «Тебя надо спрятать», — сказал он. «Ночь ты можешь провести здесь, в моем кабинете. Диван к твоим услугам». «Часов в шесть я тебя разбужу, в семь приходит женщина, которая убирает квартиру. После восьми можно опять вернуться. Раньше одиннадцати посетителей у меня не бывает». «Она замужем?» — спросил я. «Елена?» — он покачал головой. «Я даже не знаю, развелась ли она с тобой. Где она живет? На старой квартире?» «По-моему, да. Живет с ней кто-нибудь из родственников. Мать, сестра, брат. Этого я правда не знаю». Ты должен узнать, — сказал я, — и передать, что я здесь. Почему ты сам не скажешь? — спросил Мартинс. Вот телефон. А если у нее кто-нибудь есть? Допустим, братец, который раз уже донес на меня. Ты прав. Она, пожалуй, может растеряться, как и я. Это ее выдаст. Я даже не знаю, Рудольф, как она теперь ко мне относится. Прошло пять лет. Мы были женаты только четыре года. Пять больше четырех а разлука в десять раз длиннее совместной жизни. Да, и все-таки я тебя не понимаю. Что поделаешь? Иногда я сам себя не понимаю. К тому же у нас разная жизнь. Почему ты ей не написал? Долго объяснять. Ступай к Елене, Рудольф, поговори с ней. Постарайся узнать, что она думает. Скажи ей, что я здесь, если тебе покажется, что это можно сделать. И спроси, как я могу с ней увидеться. Когда идти? Немедленно. Когда же еще? Он оглянулся. «А где же ты будешь это время?» «Здесь небезопасно. Жена ожидает меня и может прислать прислугу. Она привыкла, что я после приема поднимаюсь к себе наверх. Можно запереть дверь, но это все равно бросится в глаза». «Нет, я не хочу, чтобы ты меня запирал», — возразил я. «Жене ты можешь сказать, что пошел навестить пациента». «Нет, скажу ей после, так будет лучше». В глазах его мелькнула искорка, и он будто слегка подмигнул. Это напомнило мне наши давние мальчишеские проказы. «Я буду ждать в соборе», — сказал я. «Церкви теперь почти так же безопасны, как в средние века. Когда тебе позвонить?» «Через час. Скажешь, что звонит Отто Штурм. Как я тебя смогу найти, если вдруг понадобится? Не лучше ли тебе побыть где-нибудь возле телефона? Где телефон, там опасность». «Может быть». Несколько мгновений он стоял как бы в нерешительности. «Скорее всего, ты прав. Если меня не будет дома, позвони еще раз или укажи, где ты находишься». «Хорошо». Я взял шляпу. «Иосиф», — сказал он. Я обернулся. «Ну, а как ты там, за границей?» «Совсем один?» «Да, почти так один. Не совсем, правда. А ты здесь...» как будто не один, и в то же время один. Да, он прищурился. В общем, плохо, Иосиф, все плохо. Но внешне все выглядит блестяще. Я пошел к собору по самым пустынным улицам. Это было недалеко. Мне повстречалась рота солдат. Они пели незнакомую песню. На соборной площади я опять увидел солдат. Чуть поодаль у небольшой церкви стояла плотная толпа человек в 200 или 300. Почти все были в фашистской партийной форме. Слышался громкий голос, но оратора не было. Наконец, на небольшом постаменте я увидел черный громкоговоритель. Резко освещенный прожекторами, холодный бездушный автомат стоял перед толпой и орал о праве на завоевание всех немецких земель, о Великой Германии, о мщении, о том, что мир на земле может быть сохранен только в том случае, если остальные страны выполнят требования Германии, и что именно это и есть справедливость. Стало ветрено. Ветви деревьев качались, бросая беспокойные колеблющиеся тени на лица людей, на орущую машину и на немые каменные фигуры сзади у церковной стены. Там были изображены... «Распятие Христа и два грешника». На лицах у всех слушателей застыло одинаковое идиотски просветленное выражение. Они верили всему, что орал автомат. Это походило на странный массовый гипноз. И они аплодировали автомату, словно то был человек, хотя он не видел, не слышал их. Мне показалось, что пустая мрачная одержимость — это знамение нашего времени». Люди в истерике и страхе следуют любым призывам, независимо от того, кто и с какой стороны начинает их выкрикивать, лишь бы только при этом крикун обещал человеческой массе принять на себя тяжелое бремя мысли и ответственности. Масса боится и не хочет этого бремени. Но можно поручиться, что ей не избежать ни того, ни другого. Я не ожидал, что в соборе окажется так много людей». Потом я вспомнил, что шли последние дни мая, время молитв и покаяния. Секунду я еще размышлял, не лучше ли мне отправиться в протестантскую церковь, но я не знал, открыта ли она вечером. Недалеко от входа я опустился на пустую скамью. Мерцали свечи у алтаря. Остальная часть храма была освещена еле-еле, и я не боялся, что меня узнают. Священник двигался у алтаря в облаке благовоний. Сверкала порча. его окружали служки в красных сутанах и белых накидках с кадилами в руках. Слышались звуки органа, гремел хор, и вдруг мне показалось, что я вижу те же одурманенные лица, что и там снаружи те же глаза, пораженные сном на иву, исполненные безусловной верой, желанием покоя и безответственности».